Это был воин, который, к тому же, немного умел колдовать. Том был воином, которого звали Бадди, Джей — ловким вором по имени Риф, а Адриан — могучим воином-камнеломом. Этот отряд стал олицетворением самой Ид. С каждым приключением массовый спрос становился все сильнее и известнее. Кармак говорил, что эта игра позволяла понять, каков человек на самом деле. В ту роковую ночь Джон Ромеро хотел заключить сделку с дьяволом.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 Пусть никто в «Ид» об этом и не знал. «Если уж делать игру для детей, — думал он, — то пусть она будет переполнена черным юмором, как шоу Рена и Стимпе, популярный мультик тех времен». «Dangerous Dave in the Haunted Mansions стала для него долгожданной отдушиной. Пока Том и Ромеро работали на своих компьютерах, Адриан втайне от них начал работу над, как он их называл, анимациями смерти последовательностями из трех-четырех кадров, которые проигрывались, когда Дэйв погибал. В большинстве игр мертвые персонажи просто исчезали, как Кин, улетали с экрана куда-то ввысь, по-видимому, в рай. Это была идея Тома, и Адриану она не нравилась. Как-то уже глубокой ночью Ромеро нажал на кнопку и увидел одну из анимаций Адриана. Зомби ударил Дэйва кулаком по лицу, и его глаза превратились в кровавое месиво. Ромеро чуть не задохнулся от хохота. Кровь, загоготал он, у нас в игре. Да это же охуительно!» Конечно, жестокие произведения искусства имеют долгую историю. Кровавость Беовульфа Вульфа восхищала читателей уже более тысячи лет. Чудище попусто не тратило времени. Тут же война из сонных выхватив разъяла ярое, хрустя костями, плоть и остов и кровь живую впивала, глотая теплое мясо. Дети играли в полицейских и грабителей, размахивали оружием и падали на земь, истекая воображаемой кровью. Юность ребят из ИД пришлась на 80-е, когда самыми кассовыми фильмами были боевики «Рэмбо», «Терминатор», «Смертельное оружие». До этого «Пальма» первенство принадлежало хоррорам, «Техасская резня бензопилой», «Пятница 13-е». Насилие в видеоиграх тоже было не в новинку. Даже Space War, первая компьютерная игра, основывалась на разрушении.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 В Wing Commander использовался алгоритм, который увеличивал и уменьшал размер спрайта в зависимости от того, насколько далеко от него находился игрок. Масштабируемые спрайты, трапеции и рейкастинг. Вот быстрый трехмерный мир и готов. На все про все Кармаку пришлось потратить шесть недель. На две больше, чем у него, когда-либо уходило на игру. Ромера был восхищен результатом. Вундеркинд снова нашел, чем его удивить.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 В начале мая id Software продолжила совершенствовать свои игры и расширять бизнес, решив вернуться к первому успешному бренду — Commander Keen. Ребята собрались выпустить еще один эпизод специально для софт-диск — Keen Dreams. Его не стали делать трехмерным, чтобы, как и раньше, построить геймплей вокруг сайт скроллинга Но хотелось туда добавить что-нибудь новое. Очевиднее всего было сделать процесс перемещения по локации более привлекательным. Например,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 Тогда же Ромеро познакомился с Марком Рейном, красноречивым геймером из Канады. Марк, фанат кино, спросил у Ромеро, не нужен ли ИД-тестировщик. Ромеро ответил, что нужен, и отправил Марку бета-версию КИН-4. Она заканчивалась рекламным описанием следующего эпизода «The Megadon Machine». Помимо прочего, там содержалось обещание, что игра будет веселее, чем сама жизнь. Марк впечатлил Ромеро, прислав ему подробный список багов.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 Он бредил идеей выхода игр ИТ на коммерческий рынок. Они все равно собирались сделать три игры. Можно было отдать одну в форм-джен, чтобы те продавали ее в розницу. «Отличная идея», — подумали вы. еще один источник дохода. Одну часть игр про кино можно было продавать условно-бесплатно, а другую — рознично. У ИТ не было никаких юридических соглашений с Эппеджи, но они все равно решили рассказать Скотту Миллеру о том, как собираются поступить. У них сложились прекрасные отношения.